Глава 15. Проснулась я рано. За окном еще играли предрассветные сумерки. Из комнат демонов не было слышно ни звука. Надев тренировочный костюм, я тихо-тихо прошмыгнула мимо общей гостиной и направилась на улицу по холодным, безмолвным коридорам академии. Сейчас пора прогулка мне жизненно необходима хотелось очистить мысли и побыть наедине с собой. Мне не давало покоя то, что я почти смогла сжечь верховного демона. Неужели теперь я обладаю странной силой? Способностью сжигать демонов одним прикосновением. Легкие шаги раздались позади меня. Привычная ко всяким неожиданностям, я положила руку на катану, готовясь отразить удар. Шаги прекратились. Я быстро повернулась лицом к своему преследователю. На миг онемев от изумления, передо мной стоял Азряд. Что ты здесь делаешь, одна? Нахмурился демон, бесс церемоно схватив меня за руку. Я замерла. Я не могу заснуть. Решила, что прогулка лучше, чем лежать с открытыми глазами. Наступила тишина, такая же гнетущая, как когда он придумывал, что сказать. Он сердится на меня. Демон отпустил мою руку и вздохнул. Не стоит бродить по академии в одиночестве, когда здесь так много участников турнира, и некоторые из них опаснее демонов. Не верю, что кто-то может быть опаснее демонов? усмехнулась я. Сегодня верховный демон казался другим. Одиноким, что ли? Зачем ты здесь так рано? Ведь до тренировки еще час. Тихо спросила я. И его плечи вздрогнули. Мне хотелось подойти и обнять этого сурового демона, но я не сделала ни шагу. Я не позволю себе сиюминутной слабости. Я тоже не мог уснуть. Итак, Ты пришёл сюда, чтобы в одиночестве побродить по пустынным коридорам академии, спасаясь от бессонницы? Серьезно? Здесь что, коридоры лучше? Да, пустыннее, и просторнее, весело ответил он. И раз нам обоим не спится, почему бы не прогуляться вместе? При этих словах я почувствовала радость, но всего лишь на миг. Я думала, как жаль, что он непростой парень, или обычный демон. Я чувствовала, что наша связь усиливается, и это здорово пугало. Я грустно улыбнулась. Тебе грустно? Почему? А Заряд вопросительно посмотрел на меня, словно хотел понять мои чувства. Я не хочу участвовать в турнире, ответила я совсем не то, что собиралась. Я отвернулась, когда он нахмурился, будто зная правду. На самом деле, я хотела, чтобы он заключил меня в объятия и прогнал все страхи. А этого было опасно желать. А заряд снова вздохнул, его широкая грудь приподнялась, а затем он опустился на одно колено. Я молча смотрела, как он протянул мне веточку жасмина с белыми цветами казалось, я перестала дышать, ощущая всю нереальность момента. На удачу искра. Я протянула руку, чтобы взять цветок. Мне нужно было что-то сказать, нарушить тишину, прежде чем она снова станет напряженной. Но я молчала, вертя в руках неожиданный и странный подарок. Только спустя некоторое время я рискнула посмотреть на демона стоящего рядом прямо в глаза и утонула в их мягком свете. А заряд медленно погладил мою щеку, и я его не остановила. Я слишком нуждалась в его прикосновении, чтобы оттолкнуть и наслаждалась нежной лаской. На миг я позволила мечтам ворваться в реальность. Нельзя Я отступила на шаг, от чего демон нахмурился. Легкое разочарование и гнев, промелькнувшие в глаза, показали, что он не такой уж холодный и равнодушный, каким хотел бы казаться всем вокруг. А если я снова сделаю тебе больно? Ты не причинишь мне вреда, Искра, никогда. Теперь передо мной снова был собранный и холодный верховный демон. Повинуясь внезапному побуждению, я взяла его руку в свою, перевернула ладонью кверху и осторожно погладила кончиками пальцев. Ожоги исчезли. Я должна отпустить его руку. Должна, но не могу. Второй рукой демон приподнял мой подбородок. Его глаза поглядели меня. Так хотелось, чтобы он заговорил. И снова прикоснулся ко мне. Заряд резко зарычал. В его глазах сверкнули фиолетовые искры. Он осторожно высвободил руку, сердито нахмурившись, как если бы мое прикосновение причиняло ему боль. Я никогда не сделаю ничего, что могло бы навредить тебе. И провожу на тренировку. Не стоит тебе бродить одной, тем более что сегодня в академии пребывает команды участников из наших королевств. В полном молчании мы прошагали до тренировочного поля, а у входа верховный демны исчез. Черный вихрь портала. Так и оставил в моих руках веточку жасмина.